И я, подстегнутый его словами, Напрягся, чтоб взлететь хоть как-нибудь, Пока на кромку не ступил ногами. И здесь мы оба сели отдохнуть. Лицом к востоку. Путник ослабелый С отрадой смотрит на пройденный путь. Я глянул вниз, на берег опустелый, Затем на небо и не верил глаз, что солнце слева посылает стрелы. Поэт заметил, как меня потряс нежданный вид, что колесница света загородила аквилон от нас. Аквилон северный ветер, здесь в смысле север. "Будь диоскуры", молвил он на это, в соседстве с зеркалом, светящим так что все кругом в его лучи одет. Ты видел бы, что рдяный зодиак еще тесней вблизи медведец кружит, пока он держит свой старинный шаг. Смысл, если бы солнце, зеркало, было сейчас в созвездии близнецов, Диаскуров, ты видел бы, что рдеющая часть зодиака, та, где находится солнце, вращается еще ближе к Северному полюсу, к созвездиям Медведиц, если только Солнце не изменит своего вековечного пути. Другими словами, в июне ты видел бы Солнце еще ниже над горизонтом, в северном направлении. Причину же твой разум обнаружат, когда себе представит, что Сион — горе, где мы противоточьем служат. И там, и здесь — отдельный небосклон, но горизонт один, и та дорога, где несчастливый правил Фаэтон, должна лежать вдоль звездного чертога здесь, с этой стороны, а там с другой, когда ты в этом разберешься строго. Сион, то есть Иерусалим. Дорога, где несчастливый правил Фаэтон, Зодиак. Впервые, — я сказал, — учитель мой, я вижу с ясностью столь совершенной, казавшаяся мне покрытым тьмой, что средний круг вращателя вселенной или экватор, как его зовут, между зимой и солнцем неизменный. По сказанной причине виден тут к полночи а еврейскому народу был виден к югу. Но когда не в труд, поведай, сколько нам осталось ходу! Так высока скалистая стена, что выше зрение сходит к небосводу. Вращатель Вселенной, Девятое Небо или Первый Двигатель И он гора так мудро сложена, что поначалу подниматься трудно. Чем дальше вверх, тем мягче крутизна. Поэтому, когда легко и чудно твои шаги начнут тебя нести, как по течению нас уносит судно, тогда ты будешь у конца пути. Там схлынут и усталость, и забота. Вот все, о чем я властен речь вести. Чуть он умолк, Вблизи промолвил кто-то, «Пока дойдешь не раз, да и не два, почувствуешь, что и присесть охота». Мы, обернувшись на его слова, увидели левей валун огромный, который не заметили сперва. Мы подошли. За ним в тени укромной расположились люди. Вид их был — как у людей, объятых ленью томной. Расположились люди это нерадивые, до смертного часа медлившие покаянием. Один сидел как бы совсем без сил, руками он обвил свои колени и голову меж ними уронил. И я сказал при виде этой тени, «Мой милый господин, он так ленив, «Как могут быть родные братья Лени?» Он обернулся и, глаза скосив, Поверх бедра взглянул на нас устало,